Мы помолчали. Я обдумывал услышанное, пытаясь сообразить, содержит ли добытые моим другом сведения ответ на хотя бы один из множества вопросов, возникших у меня после знакомства с хозяевами света Саллария. По всему выходило, что нет. Разве что природа обаяния этого семейства стала мне немного понятней, словно бы в их родном доме, построенном где-нибудь на границе между прибрежной каменной пустыней и цветущими садами городских окраин, побывал. «С другой стороны, не это ли самое главное?» «По правде сказать, я и сам теперь хочу познакомиться с деревьями Урдарского побережья», — неожиданно сказал Шурф. «Но это, конечно, тоже планы на отдаленное будущее. Чему я действительно научился за последние полтора столетия, это постоянно говорить себе «не сейчас» и быть при этом достаточно убедительным». «Просто сейчас такое трудное время, когда сбываются твои дурацкие юношеские мечты о власти и могуществе», — вздохнул я. «Его надо как-то перетерпеть. Кто же тебе виноват, что ты всегда поворачиваешь всё по-своему? С другой стороны, это значит, что сбудется и всё остальное. Никуда оно от тебя не денется. К счастью, в отличие от власти и могущества, шум моря вряд ли может стать в тягость, как и всё остальное, чего тебе теперь хочется». «Ты почти столь же убедителен, как я сам», — усмехнулся мой друг, — «практически один в один. И это отлично, потому что иногда бывает нужна внешняя опора. Тот, кто говорит вслух то же самое, что ты думаешь, оставшись наедине с собой. Зеркало, подтверждение, знак, чтобы ты не сбился с пути. Да как не назови». Впрочем, ты сам знаешь». «Знаю», — подумал я. «Еще бы мне не знать», — а вслух сказал. «Удивительно все-таки место этот ордер. Стоит зайти в открытый его уроженцами трактир, как тут же превращаешься в одно большое глупое сердце. И от разговоров о нем примерно тот же эффект. Еще немного, я начну употреблять уменьшительно-ласкательные суффиксы. Трепещи. Тогда, пожалуй, нам лучше на какое-то время расстаться». Не хотелось бы внезапно убедиться, что моя выдержка вовсе не столь безгранична, как мне до сих пор казалось. — Да ладно, не бойся, — фыркнул я. — Солдат ребенка не обидит. Это была попытка пошутить, — хладнокровно заметил мой друг. — Боюсь, не самое удачное в моей жизни, но плохо не это, а то, что мне и правда пора тебя выпроваживать. Через несколько минут сюда заявятся мои старшие магистры и помощницы леди Сатофы. Мне предстоит в очередной раз объяснить им, что адепты одного ордена должны эффективно сотрудничать, а не безнадежно сутяжничать, сражаясь за право единолично пользоваться одной из множества дверей, ведущих в сад. А леди Сатофа им этого объяснить не может?» — изумился я. Может, разумеется, но ей гораздо больше нравится наблюдать, как это делаю я. К тому же мои старшие магистры слишком ее боятся и пойдут на любые уступки из страха, а не из соображений целесообразности. А это совсем не дело. Страх — наихудшее наследство, оставленное мужчинам этого ордена покойным великим магистром. Ребятам просто не повезло. Состоять в Ордене и не попасть под влияние старшего невозможно. А у Нуфлина в последнее столетие были, прямо скажем, не лучшие времена. «Да уж», — подтвердил я. «Но теперь же получается, они попали под твое влияние? Ну так все проблемы, считай, решены». «Не следует меня идеализировать. Мое влияние само по себе...» Тоже не сахар. К тому же, если просто ждать, сложа руки, существенные перемены наступят хорошо, если лет через сто, а так долго я в этой должности оставаться не собираюсь. Поэтому приходится форсировать события. Избавить людей от страха насильно я, разумеется, не могу. Впрочем, даже если бы мог, не стал бы. Такую работу каждый делает самостоятельно. моя задача организовать для этого подходящие условия в частности успешные переговоры с представительницами леди сатофы насчет пользования этим грешным выходом в сад девочки пойдут на уступку если мои магистры будут вести себя правильно об этом мы договорились заранее интрига века невольно улыбнулся я просто один из множества крошечных шагов которые необходимо сделать. Каждый день какой-нибудь новый шаг. Похоже на работу учителя начальной школы. Согласен. Но иначе нельзя. Ты очень крутой учитель начальной школы, сказал я. Это я как многократная жертва твоей педагогической системы готов подтвердить. Повезло твоим магистрам. Ну и мне тоже грех жаловаться. И не испепеляй меня пламенным взором. Я уже ухожу. И ушел. Тёмный путь имеет ещё и те преимущества, что в коридоре ни с кем не столкнёшься, как будто и не приходил никогда. В гостиной мохнатого дома, куда я отправился просто чтобы не раздумывать полчаса, где именно хочу сейчас оказаться, было совершенно безлюдно и бессобачно. И бескошечно. То есть вообще никого. Зато на столе стоял кувшин с камрой и три кружки. Все до единой чистые. Все это настолько не характерно для моей гостиной в любое время суток, что впору задуматься не начались ли у меня галлюцинации. От чингайского черного варенья, например. Но я человек практичный. Когда мне мерещатся столь приятные вещи, как пустая гостиная и отличная свежая камра, буду галлюцинировать, пока не выпью. и только потом позову на помощь, если к тому времени само не пройдет. Вот и сейчас я удобно устроился в кресле, налил себе полную кружку камры, закурил и решил, что самое время собраться с мыслями. И понять, чего я хочу. Ладно, не от жизни в целом, а от своих новых знакомых, урдырских трактирщиков. Например, выяснить, сколько родственников мужского пола у них на сегодняшний день имеется в наличии. Распросить о каждом. Ди и его сестра производят впечатление откровенных людей. Вряд ли они откажутся удовлетворить мое любопытство. И, может быть, тогда круговерть разноцветных лиц...» «Привет», — сказала Миломори. Она стояла на пороге гостиной и выглядела довольно мрачной. «Это, конечно, оказалось для меня гораздо важнее, чем все разноцветные лица вместе взятые. Примерно как падающий на голову потолок». первый же миг забываешь, что у тебя были еще какие-то проблемы. Но виду я, конечно, не подал. Долгие годы знакомства с леди меламори сделали меня титаном духа и почти сносным актером. По крайней мере, мне хотелось бы верить, что это так. Вот и сейчас я приветливо улыбнулся и сказал, «Здорово ты угадал, что я дома. Всего пару минут тут сижу». «Да я не то чтобы угадала», — вздохнула она. «Шла мимо и случайно сюда свернула. Просто по инерции». «Сама не знаю, зачем. Дурацкий сегодня день. Как начался с огромной очереди к пророку, так и... Ну, чего ты так на меня смотришь? К нему действительно была невообразимая очередь». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Сам там вчера был. Своими глазами видел гигантскую толпу возле этой грешной палатки. Нам с Номинорихом минут пять ждать пришлось, если не все семь. Совершенно невыносимо». Очень хорошо понимаю любого, кто не способен так долго томиться ради какого-то дурацкого, никому не интересного пророчества. А вот чего я не понимаю, так это с чего ты вдруг решила, будто я стану силой выколачивать из тебя подробности разговора с магистром Хонной? Не хочешь рассказывать, что вправду от него услышала? Имеешь полное право, я перебьюсь. «Тебе что, не интересно?» — взвелась миламоре От ее возмущения она сразу забыла, что должна бы, по идее, отстаивать свою версию о гигантской очереди, вставшей между нею и правдивым пророком. Один в мою пользу. Или даже тысяча и один Но я не стал использовать это преимущество. Честно сказал. Мне так интересно, что больше ни о чем толком думать не могу. Но мое любопытство это не важно. По крайней мере, не настолько важно, чтобы любой ценой добиваться правдивого ответа. и даже не настолько, чтобы на тебя обижаться. Не хочешь — не говори. Я бы дорого дал за твердую уверенность, что так называемая вся правда не лишила твою жизнь смысла, того, что кажется тебе смыслом прямо сейчас, но и на этот вопрос-то отвечать не обязана. Не факт, что я на твоем месте стал бы. Совсем не факт. — А я пока сама не понимаю, лишила или не лишила, — внезапно призналась миламоре Села на подлокотник моего кресла. — спросила. — Камрой поделишься? — Разумеется, нет, — ответил я, протягивая ей полную кружку. — щедростью я никогда не отличался, ты знаешь. миламоре почти улыбнулась, но на полдороги передумала и снова помрачнела. — Зря ты не доучилась у арварогских буревухов. Из тебя мог бы выйти большой толк, — сказала она. — Вот и вся правда обо мне, сэр Макс. И ведь не то, чтобы я сама ее не знала. Просто надеялась, что это не очень важно. Не настолько непоправимо. Неполный тупик. «Ну, непоправимым это обстоятельство назвать довольно сложно», — заметил я. «Тупиком тем более. Скорее наоборот. Тебе внезапно человеческим голосом сказали, как надо действовать. Не самый простой путь, но это гораздо лучше, чем вовсе никакого». «Это гораздо труднее, чем никакого», — откликнулась она. «А ведь могла бы жить здесь». рядом с тобой, долго и счастливо, превращаться в очередное чудовище всякий раз, когда снова покажется, что чего-то не хватает, считать, будто все это и есть моя судьба. Хорошая, грех жаловаться. Да мне бы и в голову не пришло. А теперь? Что мне делать теперь? Не думаю, что ты должна решать это прямо сейчас, мягко сказал я. Всегда можно дать себе еще один день на раздумье Или год, или даже несколько лет. Человек имеет право откладывать трудное решение до тех пор, пока оно не примет себя само, и какой-то из вариантов не станет единственным, а все остальные совершенно неприемлемыми. «Как же плохо ты меня, оказывается, знаешь», — улыбнулась миламоре «Мои решения никогда не принимают себя сами. Это могу сделать только я, предварительно получив от судьбы по голове, раз двести как минимум. Потому что тянуть я могу не годами, столетиями. и даже тысячелетиями, если, конечно, столько проживу. И все это время будет невыносимо мне и рядом со мной». «Ничего», — пообещал я, — «переживу. Знаю, и это хуже всего». Я не стал спрашивать, с какой стати хуже. Сам знал, что она совершенно права. Спросил, «Если я запрещу тебе возвращаться к Арварухским буревухам, это поможет? В смысле, тебе будет проще сделать это мне назло?» Меломоря задумалась. неуверенно наконец сказала она. «Возможно, окажется, что я настолько тобой дорожу, что послушаюсь. Такой риск определённый есть». «Какой ужас!» — усмехнулся я. «Никакой от меня пользы, один только вред». «Да не то чтобы только вред. Но у тебя действительно есть два очень серьёзных недостатка». «Как? Всего два?» «Серьёзных два. А все остальные не имеют значения. В смысле, всё равно ничего не меняют». «Это меня заинтриговала сказал я, изо всех сил стараясь выглядеть беззаботным болваном, не понимающим, что происходит. «Потому что настоящий, умный я, прекрасно понимающий, что происходит, — не лучшая компания для девушки, которой и так непросто. С ним она совсем пропадет». Поэтому я ухмыльнулся еще шире и добавил. «Судя по выражению твоего лица, сейчас ты скажешь, что я людоед. Причем настолько трусливый, что опасаюсь нападать даже на школьников. Поэтому мне приходится воровать остатки добычи у более решительных коллег. Пару дней назад меня как раз застукали с недоеденным трупом в чужой гостиной. Я, конечно, сбежал, но теперь весь город об этом судачит, и твоей маме стыдно перед знакомыми». На этом месте миламоре все-таки улыбнулась. «Вымучена, но лиха беда начала». «Это было бы просто прекрасно», — сказала она. «Закрыть глаза на трусость, людоедство и воровство, расплюнуть. Я бы и бровью не повела». «Ого!» — присвистнул я. «Спасибо. Буду знать, до какой степени у меня развязаны руки. Но что же это за недостатки такие прекрасные у меня выискались, что на них даже твои глаза не закрываются?» «Во-первых, с тобой очень хорошо», — суровым прокурорским тоном объявила миламоре «Прости». коротко сказал я. «Это действительно чудовищно. Я так старался испортить тебе жизнь, вроде бы даже иногда получалось. Но...» «Да ни хрена у тебя не получалось», отмахнулась миломорья. «Никогда, ни разу за все эти годы мне не захотелось сбежать от тебя на край света. Но хотя бы выйти, хлопнув дверь у тебе хотелось», оживился я. «Признайся, не преуменьшай мои достоинства. Выйти, хлопнув дверью, мне хочется практически всегда, даже вот прямо сейчас. А что толку?» Выйти-то хочется максимум до завтра, ну уж точно не навсегда. «А навсегда -то — А навсегда-то зачем? — опешил я. — Затем, что у тебя есть второй недостаток, гораздо худший. — Гораздо худший? Чем тот ужасающий факт, что со мной хорошо? Ты меня пугаешь. Напрасно я кривлялся. Не помогло. Меломори только еще больше помрачнело. — Просто ты очень могущественный человек, — объяснила она. «И с тобой постоянно происходят всякие невероятные вещи, что, конечно, само по себе отлично. Но штука в том, что пока я рядом, мне кажется, будто эти невероятные вещи происходят и со мной тоже. Или даже в первую очередь со мной. А это очень опасная иллюзия. Твоя судьба, только твоя. И это удивительная веселая сила, переполняющая всякого, кто подойдет к тебе поближе, тоже только твоя. Просто ее так много, что бьет через край». «Ты-то, я уверен, даже не подозреваешь о собственной щедрости, как не подозревает о ней сердце мира. Оно просто есть. И ты тоже. Просто есть. Со всеми вытекающими последствиями. Быть рядом с тобой и пользоваться этим преимуществом — невероятный соблазн. Уже хотя бы поэтому следовало бы убежать от тебя подальше, как когда-то бежал из Угуланда магистр Хонна. Уж он-то знал, что делает, отказываясь от могущества сердца мира, ради того, чтобы обрести собственное. Но не тут-то было. Потому что, возвращаемся к первому пункту, с тобой очень хорошо. Совсем надо рехнуться, чтобы добровольно от такого удовольствия отказаться. А я, к сожалению, совершенно нормальная, здравомыслящая барышня. Всегда такой была. И очень прагматичная, как видишь. Все понимаю, но свой жирный кусок счастья из рук не выпущу. Совершенно никчемная ведьма, зато личная жизнь удалась... как мало у кого. — Так, стоп, — сказал я. — По-моему, тебя куда-то не туда занесло, никчемная ты моя. Скажи еще, что в буревуха я за тебя превращался и летал во сне сперва между материками, а потом между мирами тоже я и спасал себя совершенно самостоятельно. А вот я тоже долго думала, что сделала все это сама. Такая молодец, — вздохнула миламоре. Величайшая ведьма всех времен, можете начинать кланяться. А что повторить, фокус потом не удается. Ну, так, наверное, просто по неопытности. — Ну да, — подтвердил я. — Так и есть. — Полная ерунда. На самом деле мои чудесные превращения и полеты между мирами происходили не со мной, а с тобой, сэр Макс. В смысле для тебя. Они были частью твоей чудесной судьбы, а я просто инструментом. Подозреваю даже не самым подходящим. Просто ближе всех лежал под рукой. Так, знаешь, иногда хватаются за нож, чтобы забить гвоздь его рукоятью, потому что лень идти в кладовую за молотком. «Ну, слушай», — сердито сказал я, — «это несерьезно. Можно, конечно, объявить меня центром мироздания и первопричиной всего происходящего, я только за, люблю комплименты, но от этого твой опыт не перестанет быть твоим». «Это правда», — согласилась она. «Опыт — великое дело. Большая удача, что он у меня теперь есть». Проблема в другом, Макс. У меня не получается уснуть и стать птицей, путешествующей между мирами, когда это не нужно для твоего спасения. И вообще довольно мало чего получается, будем честны. Без тебя я даже в гости к старине Франку не могу попасть. Хотя другим, кто навещал тебя там, это удается. Я же знаю. Собственно, я даже темным путем до сих пор только по чужому следу могу пройти. А ведь столько лет уже учусь. Столько лет! И никакого прогресса! «В магии я, к сожалению, туповато. Ну или мне так просто кажется, потому что я невольно сравниваю себя с тобой и с той собой, какой становлюсь при твоем участии». «Ну так мое участие никто не...» Миломорья не дала мне договорить. «Я знаю», — сказала она, — «знаю, что всегда могу на тебя рассчитывать. И если даже завтра мне взбредет в голову сбежать от тебя с дюжиной новых любовников одновременно... Твоя готовность помогать никуда не денется. Ты очень хороший друг и верный человек, по самому большому счету. Но это совершенно не гарантирует... Впрочем, дело не в каких-то гарантиях. Просто очень глупо будет с моей стороны профукать свою судьбу и положенную мне порцию силы, прельстившей счастливой возможностью стоять в твоей тени. Я смотрел на нее, совершенно не представляя, что тут можно сказать. Аргументы у меня закончились. а эмоции еще не начались, и я очень надеялся, что они не станут торопиться. Это было бы очень некстати. «Все сказанное, к сожалению, не означает, будто я готова прямо сейчас сбежать от тебя на край мира», вздохнула миламория «Совершенно не готова, потому что снова возвращаемся к пункту первому, с тобой хорошо, а человек слаб, особенно если этот человек я». «Ладно», кивнул я, «по крайней мере, ты даешь мне время справиться». Уже неплохо. Как интересно ты собираешься исправляться. Попробую максимально испортить тебе жизнь, чтобы легче было сбегать от меня к буревухам, когда окончательно укоренишься в своем безумии. Скорых результатов не обещаю, но буду очень стараться. А потом пару дюжин лет спустя ты вернешься и знатно со мной поквитаешься. Всегда предчувствовал, что умру молодым. И теперь примерно понимаю, при каких обстоятельствах это произойдет. Миломорья рассмеялась. «Ну, наконец-то. Не представляю, чем это может нам помочь, но так определённо лучше. «Можно с вами немножко посидеть?» — спросила Базилио. «Она была почти так же печальна, как вчера, из чего я сделал вывод, что делегация из графства Хотта по-прежнему оккупирует замок Рулх и алчно пожирает там всё свободное время Его Величества». которое можно было бы с гораздо большей пользой потратить на новую чарухскую игру злик и злак например конечно ответила миламоре с каких то пор ты начала сомневаться просто у вас лица такие базилио задумалась подбирая нужное слово умные наконец выпалила она как будто сложную задачку решаете а в таких случаях людям нельзя мешать мы с миламоре изумленно переглянулись умные лица Это у нас-то дожили. Вот что экзистенциальный кризис с людьми делает. Впрочем, практика показывает, что если меня окружить печальными барышнями, я действительно начинаю гораздо лучше соображать. Даже одна печальная барышня способна породить в моей голове условно-разумную мысль. Две барышни повышают качество этой мысли до уровня полноценной неплохой идеи. И заранее страшно подумать, какие чудеса интеллекта я явлю миру, если довести число окружающих меня расстроенных леди хотя бы до полудюжины Надо запомнить на будущее. Если когда-нибудь захочу посвятить себя умственной деятельности, ясно с чего начинать. Но прямо сейчас в моем распоряжении были всего две печальные барышни. А в голове ровно одна идея. Простая, зато очень хорошая. и убивающее сразу множество зайцев, начиная от гарантированного улучшения настроения всех присутствующих и заканчивая очередным шансом узнать что-нибудь новое о проклятом урдерском семействе, чьи разноцветные лица не давали мне покоя всего четверть часа назад. А значит, когда-нибудь снова явятся по мою душу. Как только я переварю все, что услышал от меломорья, лягу на пол, умру от горя, а потом воскресну наделенной новой чудесной сверхспособностью — «Как-то со всем этим жить?» «То есть, насколько я успел себя изучить примерно к завтрашнему утру?» «Пошли в трактир, девчонки», — предложил я, мысленно размахивая перед их носами всеми своими мертвыми зайцами для пущей убедительности. «Что?» — хором спросили они. Меламури при этом выглядела возмущенной. «Какой может быть трактир, когда у нас тут моя жизнь не то рушится, не то просто не имеет смысла, а Базилио крайне удивленный?» До сих пор никто никогда не звал ее в трактир. «Ну а что, собственно, делать в трактире человеку, который не может есть нормальную еду?» «То-то и оно». «В свет салари», — сказал я. «Во-первых, там каким-то непонятным мне образом поднимается настроение. Само, без усилий. Вообще ничего делать для этого не надо. Пришел, молодец, садись и жди, сейчас все будет». Во-вторых, там можно не только бездуховно жрать, но и возвышенно сидеть на потолке. То есть у нас дома, конечно, тоже можно, просто повода нет. А там сразу появляется, потому что потолок разрисовывает очень славная художница. Она всех зовет составить ей компанию. Ну и потом в свете Салларе живет синяя птица. В смысле птица Сысу. «Да ладно!» – оживилась миламоре «Не заливай, они же не приручаются. Ты, наверное, перепутал». Честное слово, самая настоящая сысу Выглядит один в один как та, из-за которой мой амобилер навсегда остался в графстве Хотта, когда эту красотку угораздило свить в нем гнездо. Подробности изложены в финале повести «Наследство для Лонли Локли». Птицу зовут Скрюх. Считается, что она злющая, а на самом деле очень дружелюбная. Только орёт противно. В точности, как я, в смысле репутации. Почему-то именно этот аргумент оказался решающим. По крайней мере, обе барышни немедленно покинули кресло и встали у двери, испепеляя меня нетерпеливыми взорами. Как будто уже целый час никто никуда не может пойти, исключительно по причине моей нерасторопности. «Отлично!» Я ожидал, что в Урдерском трактире будет царить идиллия, но ошибся. В том смысле, что там царило несколько идиллий сразу. Идиллия номер один – сэр Кофа Йох, усевшийся рядом с леди Ларри и взирающий на нее примерно с такой же нежностью, как на поставленный перед ним дымящийся котел с прекрасной неизвестностью, в лицо которой я бы, честно говоря, тоже с радостью заглянул. Вот прямо сейчас, не откладывая. Идиллия номер два – красавчик Кадди Кайна-Кур в обнимку со своей синей птицей, нежно раздирающей клювом полу его кожаного поварского сарафана. Идиллия номер три. Улыбчивый дегуран Ари Турбон учит красивую немолодую леди играть в какую-то неизвестную мне игру с применением чуть ли не дюжины разноцветных кубиков. Разложили игровое поле на пол стола, дама решительно отодвинула в сторону тарелку с недоеденным пирогом Глаза у обоих блестят, как у сэра Джуффина Халли при виде новенькой карточной колоды. Страшно смотреть. Ну, в смысле, приятно. Идиллия номер четыре самая для меня удивительная. Малда уже не просто выседающий на потолке, а довольно бойко перемещающийся по нему на четвереньках вслед за Иш, да еще и с банкой краски. «Чокнуться можно», — я так ему и сказал. «Чокнуться можно, ты все еще тут?» «Как видишь». жизнерадостно подтвердил он. «Подумал, должен же и у меня быть день свободы от забот. По-моему, давно пора». «Надо же, совсем околдовали беднягу». «К тому же мы с Иш заключили сделку», — добавил Малдо. «Если я помогу ей закончить потолок, она вспомнит для меня свое детство в Салларе. И во Дворце Ста Чудес будет совершенно уникальный урдерский павильон. В урдере вообще почти никто не был. А тут еще и глазами ребенка, представляешь?» ага Не так уж его и околдовали. Можно не беспокоиться. «Хвала свету зримому! У нас еще осталось полуночное жаркое и ледяной горный рулет. Вы вовремя успели!» — сказала леди Ларри, вставшая, чтобы поприветствовать нас. «Ледяной горный рулет? Это что?» — встрепенулась миломорья. «Больше всего на свете она любит мороженое и способна распознать его под любым названием. Сердцем, видимо, чует. Ну или не сердцем, неважно. Главное, чует и практически всегда угадывает. Вот и сейчас Кадди, чья красота, как я в глубине души опасался, должна была сразить Миломорин на повал, метнулся в кухню и вернулся оттуда с огромным подносом, на котором покоилось что-то вроде дубины или даже небольшого бревна. В общем, здоровенный брусок какой-то замороженной массы. В итоге Меломори зачарованно уставилась не на красавчика-повара и даже не на синюю птицу-сыису, следовавшую за ним по пятам, а на содержимое подноса. — По-моему, это то, что надо, — наконец сказала она. И приступила к дегустации. С каждым куском замороженного бревна лицо ее приобретало все более довольное выражение. Базилио присела рядом и печально уставилась в ее тарелку. Меломори сразу всё поняла, пробормотала «Сейчас, погоди». И буквально секунду спустя извлекла из воздуха точную копию своего бревна. «Извини, что без подноса», — сказала она. «Посуда мне редко удаётся, ты знаешь». «Дорогие хозяева, нет ли у вас случайно чистой тарелки?» Повар Кадди снова побежал в кухню, а леди Ларри смущенно заметила. «Вы, наверное, неправильно поняли. Это вовсе не самая последняя еда в доме. Вам не обязательно было колдовать». — Обязательно, — сказал я. Эта юная леди не может есть обычную человеческую еду. Как уж она устроена. — Спасибо за вашу заботу, — вежливо поклонилась хозяйке Базилио. — Вышло так, что я — овеществленная иллюзия. Поэтому, к сожалению, ем тоже только овеществленные иллюзии. Пожалуйста, не обижайтесь. — Ну что вы! — всплеснула руками леди Ларри. — Конечно, нет. Просто мы совсем недавно в Йехо... и не успели привыкнуть к местным обычаям. Будем теперь знать, что и такое здесь случается, и постараемся тоже освоить это кулинарное колдовство. — Я вас научу, — великодушно пообещала миламоре даем и сразу же научу. Это очень просто. У всех получается, кроме разве что Макса, но я подозреваю, он просто притворяется тупицей, чтобы поменьше работать. — А можно и мне попробовать эту вашу заколдованную еду? — восхищенно спросила Иш, свешиваясь с потолка. Ужасно интересно».